И вот с начала весны 1738 года опальная семья Долгоруковых встрепенулась. В Березов вместе с вестниками оживления природы приехал капитан Ушаков. «Государыня по милосердию своему вспоминала о несчастных, — говорил он по приезде в Березов начальным и подначальным людям, — и послала меня разузнать». Какое житье-бытье Долгоруковых? Не нуждаются ли они в чем? Не терпят ли утеснений от приставов? Недовольствуясь одними расспросами, Ушаков стал во все входить сам, познакомился с опальными и старался снискать их расположение. Обрадованные неожиданной милостью, все начальные и подначальные люди на перерыв спешили успокоить сердобольного капитана убедить его, что житье опальных вовсе не так тяжело, что им не делается никаких утеснений и что они пользуются по возможности свободой. Радовались Долгоруковы, но теперь только одна Наталья Борисовна не разделяла общих радостных надежд, вспоминала о Тишине, находила какую-то связь между ним и Ушаковым и горячо молила Бога о спасении. Проблагодушествовав желанным гостем, капитан уехал, обнадежив в добром будущем. И действительно, недолго спустя после его отъезда был получен приказ, но только приказ недобрый. Вследствие этого нового распоряжения князя Ивана отделили от семьи и посадили в сырую тесную землянку около которой стоял часовой, не допускавший к нему никого. Содержание узника определилось самое суровое. Пищу приносили только раз в сутки, и то небольшой кусок черного хлеба да кружку испорченной воды. Сбылись предчувствия Наталь Борисны. Тишин и Ушаков недаром ели их хлеб-соль. Вместе с несчастьем Вырастало героическое самоотвержение жены князя Ивана. По целым часам валялась она, дочь фельдмаршала Шереметьева, у ног часовых, обливая их слезами и, наконец, достигла таки, что ей позволяли по ночам подходить к землянке, приносить заключенному ужин и утешать несчастного. Это были их последние свидания. Прошло несколько месяцев. В конце лета выехали из Березова вся семья долгоруковых и все, кто принимал в них участие. И ныне еще старики рассказывают, со слов своих отцов, как в одну из темных дождливых ночей явился у Березова таинственный баркас с неизвестными людьми, которые захватили князя Ивана, его братьев Николая и Александра, Бобровского, майора Петрова, Овцина, трех священников, диакона, прислугу Долгоруковых и в ту же ночь отправился в Тобольск, как впоследствии оказалось. Между тем, в Тобольске была образована для расследования действий князя Ивана особая комиссия под председательством того же капитана Ушакова из особо назначенных членов, в числе которых находился поручик Василий Суворов, Отец знаменитого рымникского героя. По распоряжению этой комиссии привезенных из Березова рассадили по тюрьмам. Самое тяжкое содержание выпало на долю опять-таки князя Ивана. Его заковали в ручные и ножные кандалы и приковали к столбу так, что он не мог сделать почти никакого движения. Начались допросы. Все обвинения заключались в доносе Тишина и в донесениях Ушакова, то есть относились к вредительным и злым выражениям, поносящим честь государыне-императрицы и цесаревны Елизаветы Петровны, к высказываемому под пьяную руку князем Иваном намерению во время заговора заключить цесаревну в монастырь. Затем выступили вопросы о подложном составлении духовной от имени Петра II, о житье в Березове, о подарках Петрову и о сохранившихся патентах.